о сада дельсангрэ харчевня на крови тут жил дон сервантес деса ведра пил делал долги и писал свои назидательные повести в сивильье есть еще одна харчевня где тоже он писал и пил и есть тюрьма в которой его сажали за долги в этой тюрьме впрочем теперь та верно пользуясь личным опытом могу любому доказать что если в сивилье он пил монсонилью и после этого посасывал лангусты то в городе толеда с наслаждением тянулталецкое венцо и заедал его на перченным чуризу сыром и хомон серрана а по иному черной сырой ветчиной и прочими вещами располагающими к возлияниям творчеству и красноречию и по сей день в посада дельсангрэ пьют из кувшина в талецкое вино, жуют чоризо, а во дворе кабальеро распрягают ослов и заигрывают со скотницами, совсем как во времена Дона Мигеля, в чем можно усмотреть еще одно свидетельство немеркнущего гения Сервантеса. Однако, раз уж мы в таверне... Ой, гавиахеро, эй, путник! В чужих краях надо пить и закусывать, где только можешь, если хочешь узнать их и чем дальше от дома тем больше надо там выпить и съесть и тогда ты увидишь что все народы на свете исключая саксонцев и бранденбуржцев стремились разными путями и способами равно как разными приправами и соусами воплотить рай на земле пекли и жарили и коптили разнообразнейшую благодать дабы вкусить хоть временное блаженство У каждого народа свой язык, и у каждого, как говорится, язык не лопатка, знает что сладко. Познавай же язык народа, ешь его кушанье, пей его вина, впитывай жадно гармонию его рыб и сыров, масел и копченостей, хлеба и фруктов, в оркестровом звучании его вин, которых столько, сколько музыкальных инструментов. есть вины резкие как баскские свирели простые как венды дудки принимающие как гитары так поешьте путника своей игрой полнозвучные добрые вина аля салют де усты дон мигель ваше здоровье дон мигель я как вы видите не здешний приехал из за три девяти земель но мы бы мне кажется тут подружились налейте-ка еще стаканчик А знаете, у вас, у испанцев, есть с нами кое-что общее. У вас, к примеру, есть такое че, как наше. Есть красивое, раскатистое р-р-р, как и у нас. Вы, как и мы, берете уменьшительные формы. Аля салют де устет. Приехали бы вы к нам, пан Сервантес. Мы бы выпили белопенного пива, а на тарелку положили бы другие кушанья. Пускай у каждого народа свой язык, но все поймут друг друга. когда имеются в виду такие важные и хорошие понятия как славное то верно реализм искусство и свобода мысли аля салют